Глава шестнадцатая. Задираю выше подбородок, упрямо, выворачиваю наружу свой скверный характер, чтобы не расслаблялся. Иголка за иголкой вылезают из меня. Один его шаг мне навстречу, и он ударится об мои шипы. Они моя броня, защита от возможной боли. Ощетинилась и жду чего угодно, что взбесится. Схватит за волосы и потащит в пещеру, доказывать, что осилит все три минуты. Хотя я с трудом представляю, сколько на деле длится половой акт, но в женских раздевалках можно услышать много интересных историй о мужской несостоятельности, разочарованиях, количествах оргазмов, а еще что у носителей Y-хромосом самыми перспективными в половой сфере считаются волосатые индивидуумы. Ох, сколько н о чей это знание мешало мне спать! Если будешь себя плохо вести, я подумаю над изменением твоей трудовой функции. Он наклоняется ко мне, так что наши носы едва ли не соприкасаются. Уголок его губ изгибается в каком-то подобии улыбки. Темные глаза полны иронии. м о ё дыхание останавливается, и сердце вместе с ним. Я смотрю на него в ожидании поцелуя. В животе все переворачивается, хочется себя вести очень плохо. Хотя куда хуже. Айрату наверняка нужны девочки, готовые обслуживать его людей за две минуты. Добавляет. Мне кажется, что я слышу, как его голос изменился, наполнился хрипотцой. А когда смысл сказанного доходит до сознания, мои мысли охлаждаются до температуры Антарктики. Спасибо, я лучше полы помою. Надуваю к и с л о губы. чувствую себя наивной идиоткой. Ага, будет он меня в губы целовать. Мечтай. Наверняка думает, что я дешевая шалава, не сумевшая лечь под старика. Напрягаюсь, слышу приближающиеся шаги, цокот женских тапочек и деревянный пол. Из-за угла выплывают две особы. Одна из них дама довольно тучного телосложения, на голове платок, но в остальном ее одежда мало отличается от обычной. разве что платье до самого пола, видны лишь носки домашней обуви и множество золотых украшений. В ушах огромные рубины, с шеи свисают цепочки, крупные кольца перетягивают пальцы сосиски. Вторая девушка лет двадцати, ее крутые формы хоть и спрятаны нарядом, но отчетливо угадываются. Замечаю ее жадный и голодный взгляд, обращенный к Ратмиру. щурю глаза, словно стараясь внимательнее рассмотреть, заглянуть глубже в ее чувства. Но они настолько явные, что даже несмышленный ребенок понял бы. Это особо по уши в т р е с к а л а с ь в мужчину рядом со мной. Сынок, наконец-то ты дома. Мед и паток льются из уст старшей дамы, когда она сладко улыбается, показывая зубы, ярко белые, крупные, как у лошади. пухлые руки прижаты к груди, будто от радости встречи ее сердце вот-вот выпоргнет. Сынок? Странно, но я чего-то представляла его мать совсем иначе. У этой женщины темные густые брови, карие глаза, тонкий прямой нос. Возможно, в молодости она и была привлекательной, но время сделало ее лицо грубым, резким, отталкивающим. У Радмира же черты лица крупные. Волосы светлые, кожа золотистая без примеси оливкового оттенка, и глаза. За последние пару часов я изучила каждую к р а п и н к у в тигриных глазах. Здравствуй, Мадина. Весьма холодно приветствует. Вряд ли он так стал бы обращаться к матери, по крайней мере не родной. Взгляд женщины перемещается с Ратмира, будто она только что меня заметила, хотя мы близко стоим друг к другу. осматривает с головы до пят и обратно. Тепло испаряется из глаз, и мне вдруг становится не по себе. Знаете, это ощущение, когда проходишь мимо цыганки, тянущей к тебе руку, а при отказе в м и л о с т и н е харкающей в спину. Вот и сейчас создалось впечатление, что я и слова не успев сказать, была проклята. Хочется спрятаться за р а т м и р а и не попадаться в поле ее зрения. Ох, чую кровушки она мне попьет. Если я здесь останусь? А что это такое, Ратмир? Хлопая т р е с н и ц а м и будто не в силах поверить собственным глазам. И если очень активно моргать, я исчезну. Мне и самой кажется, что зря я тут пачкаю их дворец своими грязными ботинками. Но она назвала меня что? Вот за фак! Я удивленно п я л ю с ь на мужчину, ожидая его ответа. Это Серафима. Она будет помогать потемат по дому. Замечаю ехидную улыбку и с к р и в и в ш у ю губы молодой особы. Она смотрит на меня с высока, изучает мои не модные шмотки, синяки, рассыпанные по лицу, уставшие глаза и тощую фигуру. Ее-то кормят на убой, а с моих косточек даже нечего пообгладать. Очевидно, незнакомка делает вывод, что я ей не соперница. Знает вкус ы р т м и р а Уже трахалась с ним? Нет, не думаю. Хотя. Ратмир обходит обеих женщин стороной, заканчивая тем самым разговор. Его лицо безэмоционально, но я словно ощущаю исходящее от него раздражение. И виной тому в первый раз не я. Кто это? Спрашиваю шепотом. Жена моего отца, хозяйка этого дома. Ты должна ее слушаться. От слова слушаться позвоночнику проходит холодок. Я никогда никому не прислуживала, по крайней мере за деньги, не считала это чем-то зазорным или ниже моего достоинства. Да и как иначе, учитывая условия, в которых я выросла. Но интуиция мне подсказывала, что эти женщины сделают все возможное, чтобы превратить мое существование в ад, не давая забыть о том, что я отношусь к н и з ш е й касте. Пока я не понимала. Как вместить в мой распорядок дня отработку долга в этом доме и изнуряющий спорт? Возвращаясь после тренировок домой, я почти всегда мгновенно вырубалась, сил не было ни на что. Ничего, что-нибудь придумаю. Все лучше проституции. А вторая? Впиваюсь в него хищным взглядом в желании поймать любую эмоцию, но все без толку, даже бровью не повел. Ее племянница. Сухой ответ. Племянница, значит. Девица явно хочет стать ему женой или любовницей на худой конец. Мы следуем дальше по дому. Моя голова едва не крутится на 180 градусов, когда я рассматриваю интерьер: яркий, дорогой, шикарный и в то же время безвкусный. Минимализм холостяцкой берлоги р о т м и р а здесь вдоволь компенсировался. огромные хрустальные люстры яркими отблесками освещали гостиную, отполированная деревянная поверхность мебели сверкала, ни одной черт возьми пылинки, обтянутые темно-синим бархатом стулья вокруг обеденного стола, мягкие кресла и диваны в тех же тонах. Они так и манили присесть, закинуть ногу на ногу и пить чай от т о п ы р и в мизинец. в с ё вроде красивое, но какое-то слишком. Я настолько не привыкла к подобной роскоши, что о т ее и з о б и л и я в глазах р я б и л о р а д м и р подгоняет, когда я разину в р о т п ы т а ю с ь понять, действительно тут золотые дверные ручки или нет. Подталкивает в спину. Мне не хочется, чтобы он касался меня. Мой мозг мгновенно отключается, и я себе не хозяйка. Кухня. Вот куда меня привели. Неужели я буду маленьким поваренком? Женщина, готовившая у плиты, не услышала наших шагов. Несколько секунд мы просто стояли в проходе, а потом она обернулась. Высокая, статная, почти с меня ростом. Ее голова тоже покрыта платком, но при этом виднелись темные корни волос. Сам же платок повязан за спиной, черный, как и вся ее одежда. Навскидку ей около пятидесяти или больше. Она кажется мне невероятно красивой. зрелой и яркой красотой. И я, сводя брови, смотрю на широкий шрам на е ё щеке, глубокий. Едва удерживаю руку, чтобы не коснуться своей щеки. Рад, улыбается, радушно, но не так, как та дама, хозяйка дома, а искренне. Шрам на щеке искривляется вслед за губами. п а т и м а т отвечает ей тем же. Я привел тебе помощницу, пусть будет под твоим надзором. А если она не станет тебя слушаться или хоть раз опоздать на работу, сообщай мне, приму меры. Последние слова вовсе не звучали как артическое обещание. Не сразу соображаю, что она смотрит в мою сторону. Мне сложно оторвать взгляд от ее шрама. И стыдно за это. Впрочем, она также изучает мои синяки. Я жду, когда женщина начнет задавать вопросы Ратмиру обо мне, но похоже, ей даже не приходит подобное в голову. Тебя марили голодом, девочка? Совершенно серьезно спрашивает меня, положив ладонь на мое плечо. В ее голосе жалость и сострадание. Я прикусываю щеку изнутри, чтобы не расплакаться. Нет, я почти всегда такая. Ратмир ушел. Оставил меня здесь и пропал.